Глава третья. Мой друг, микрофон. Офис финансовых партнеров HR-сканера работал в Питере на Думской улице. Это была уютная мансарда площадью 200 метров на пятом этаже исторического дома с камином, большой переговорной и 20 оборудованными рабочими местами. Действующих компаний в Москве к тому моменту у меня не осталось, но я по инерции продолжал жить на два города – раз в неделю, мотаясь на Сапсане из Питера в Москву. причина моего появления в столице в этот период были в основном выступления перед предпринимателями на бизнес-молодости и участие в разных HR-форумах и конференциях. Не буду повторять в деталях, как я впервые попал в бизнес-молодость в роли студента. Чему нас учили, что из этого я внедрил в своих компаниях и как со временем сам стал спикером. Данному этапу жизни посвящено несколько глав первой книги. Этот образовательный проект, основанный Петром Осиповым и Михаилом Дашкиевым, окружен облаком хейта. Про то, что БМ-секта, созданная, чтобы выкачивать деньги из доверчивых начинающих предпринимателей, и что якобы ничему там не учат, написаны десятки ироничных статей в разных бизнес-изданиях. Но я, сам когда-то сидевшись с блокнотиком в зале, жадно записывающий идеи, инструменты и техники, которые ребята транслировали со сцены, читаю эти статьи с улыбкой. В этих материалах Больше искажений и домыслов, чем правды. Поэтому я в своих социальных сетях и выступлениях не стеснялся того, что построил все свои компании по техникам, полученным на уроках в бизнес-молодости. У меня просто не было других знаний. Вскоре выяснилось, что не любили БМ и сторожил рынка недвижимости. Чтобы читатель не обвинил меня в рекламе этого проекта, забегу вперед и скажу, что в 2020 году бизнес-молодость закрылась. Ребята объявили о том, что спустя 8 лет совместной работы расходятся. Поэтому все хейтеры могут радостно ухмыльнуться, потерять руки и не переживать, что я буду пытаться завуалированно продать свои книги какие-то курсы. За выступление на БМ мне не платили, но я продолжал ездить в Москву и выходить на сцену по вполне понятным для моего бизнеса причинам. Рассказывая перед большим залом о своих компаниях, я нативно продавал После каждого выступления мои сотрудники отслеживали десятки новых регистраций и оплат в hr -сканере. Хорошо получалось закрывать сделки и на франшизу финансовых партнеров. Половина всех наших франшиз, а на начало 2016 года компания работала в 38 городах России и СНГ, пришла к нам с моих выступлений на бизнес молодости. Напомню, что финансовых партнеров я запускал вместе с компаньоном Иваном Викторичем в Питере, когда уволился с работы официантом, вдохновившись, прочитанным за одну ночь богатым папой Роберта Киосаки. К этому моменту мы с Иваном уже три с половиной года занимались помощью в одобрении ипотеки в сложных случаях. Также выдавали с партнерскими банками потребительские и бизнес-кредиты. За каждое одобрение клиенты платили нам вознаграждение. За это время я хорошо разобрался в механизмах принятия решений банками, И такая ипотечная экспертность вскоре пригодилась мне при старте агентства недвижимости. Но ну пока вернемся к БМ. Раз за разом, выходя на сцену, я не только продавал, но и раскачивал свои социальные сети, потому что после каждого выступления у меня увеличилось количество подписчиков. На последнем слайде презентации я показывал свой аккаунт в Инстаграме, и несколько сотен человек подписывались на меня. Так, от выступления к выступлению росла моя узнаваемость среди предпринимателей, часть из которых в будущем станет клиентами моего агентства недвижимости. И это не все. Я снова и снова поднимался под свет софитов не только для раскачки социальных сетей, продажи франшиз и аккаунтов своего HR-сервиса, но и для получения удовольствия. Энергетика зала была третьей, но, пожалуй, одной из важнейших причин тратить десятки часов на подготовку контента, создание презентаций, упаковку своего опыта. Когда я брал микрофон и начинал говорить, когда мой голос легким эхом отдавался где-то в дальних углах большого зала, когда я видел направленные на меня тысячи глаз, когда я замолкал и слышал в ответ аплодисменты, я заряжался энергией. Это чувство можно сравнить с зависимостью от наркотиков, только твоей дозой является не дурманящий порошок, а пьянящая энергия жизни. Поэтому многие артисты, как наркозависимые, не могут слезть со сцены, если все же оставляют ее, то быстро потухают, как будто у них забрали что-то важное. Пережив схлопывание одного за другим своих бизнес-проектов, болезненное расставание с компаньоном Тельманом и постоянные конфликты с текущим бизнес-партнером Иваном, и как никто другой нуждался в источнике жизненных сил и энергии. Для зрителей в зале я был позитивным парнем, у которого дела идут в гору, а бизнес процветает, но в душе и часто находился в смятении. И у этого чувства были свои причины.